И отступать не намерено. Вытащив из кармана записку, я прочитала ее раз-сто, вдумываясь в глубинный смысл двух слов. Он хочет, чтобы со мной все было в порядке. Без конца повторяла я, стараясь себя убедить. В конце концов, разве у меня есть выбор? Какой будет моя жизнь без него? Пустой и бессмысленной.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 И порывшись в коробке с дисками, я вытащила ноктюрн Шопена. Включив плеер, закрыла глаза и стала представлять, как одна за другой все части моего тела расслабляются. Наконец лекарство от простуды подействовало, и я заснула. Как следует выспавшись, я проснулась полной сил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 Стараясь быть внимательной, я неспешно ехала по спящему Форксу. «Думаешь, мы засветло выберемся из города?» — с презрением спросил он. «Этот пикап в дедушке годится твоему Вольво. Прояви немного уважения», — огрызнулась я. Калин был неправ. Ехали мы довольно быстро, и скоро дома и аккуратные зеленые лужайки сменил густой подлесок.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 И осторожно пройдя через папоротник Я оказалась на самой красивой поляне на свете Каких только цветов здесь не росло Сиреневые, желтые, белые Где-то неподалеку журчал ручеек Солнце стояло высоко, озаряя поляну ярким светом Словно завороженная Я вбирала неброскую красоту трав Диких цветов, теплых солнечных лучей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 Эдвард обещал показать, что с ним происходит, в ясную погоду. Я шагнула к нему, понимая, что сейчас между нами станет на одну тайну меньше. В его глазах я увидела недоверие и страх. Сделав глубокий вдох, Эдвард зажмурился и шагнул на залитую полуденным солнцем поляну.